Эпизод второй. Никогда не слушай советов матери. Отец Хельги купил его мать на арабском торгу в далекой стране Гордарики. Отец уехал туда из Норогар вместе с братьями, потому что харльд Конунг тогда сражался за власть, и сладить с ним впрямь было непросто. Мать говорила, отец выбрал ее только за сходство с некой женщиной, которую он любил. Хельги полагал, что это была неправда. А если правда, то не более чем наполовину. Отец скоро забыл и думать про злую красавицу. Другое дело, Норны не насудили им с матерью долгой любви. Мать прожила у него всего лишь девять дней и ночей, а потом он пал в битве от копья, которая пробила ему спину и вышла из груди. И хельги знал, что мать хотела поехать на его погребальном корабле. Старший брат отца не позволил ей этого и взамен дал свободу. Ей и сыну, который мог со временем появиться. Теперь братья-отца и все их люди снова жили у себя на севере, в Хологоланде, ибо конунг позволил им вернуться в страну. Только Хельги поселился здесь, в Раумсдале у дальней родни, и с ним мать. Таково было условие мира. И так должно было продолжаться, пока ему, Хельги, не минует пятнадцать зим. Он долго ждал этого срока, И чем дальше, тем нетерпеливее. И вот, наконец, настало нынешнее лето, совсем особенное в его судьбе. Скоро придут с севера два знакомых боевых корабля, и братья отца по обычаю введут его, сына вольноотпущенницы в свой род. Хельги нравилось вытаскивать из сундука секиру отца и примеривать к ней руку. В прежних своих битвах эта секира не причиняла ран. Если уж она поражала, то насмерть один только раз вышло иначе но тогда отец просто пощадил врага и ударил его обухом и неострием людям кажется пощадить врага порой бывает труднее чем зарубить так поступают мужественные войны хельги знал что должен это запомнить а еще в сундуке хранилась куртка мохнатого волчьего меха которую отец носил много зим называя счастливой Хельги нечасто извлекал ее на свет, опасаясь, как бы она по ветхости не развалилась. Мать однажды застала его в ней и сказала, что он сделался очень похож на отца. Наверное, ей просто хотелось порадовать сына, но у него сердце забилось чаще обычного, и он принялся думать, что когда-нибудь эта куртка окажется ему как раз в пору, а может, даже чуть-чуть узковата в плечах. У Эрика Эйриксона, хозяина двора, не было своих сыновей, только дочки, давно вышедшие замуж. Вот он и радовался Хельги, точно родному. Через несколько дней, когда шторм поутих и в небе проглянуло солнце, он подозвал Хельги и сказал: Съезди-ка ты, пригласи сюда Кетеля Аусгримсона, ведь скоро твой праздник. Кетель Аусгримсон, взять старика, жил совсем недалеко, в соседнем фьорде. Хельги бывал у него и хорошо знал дорогу. Прошлым летом к Эрику приезжали корабельные мастера. Они строили для него кнар, морскую торговую ладью. Любопытный Хельги тогда подружился с мастерами и под их приглядом сам вытесал себе лодочку, быструю, прочную, хорошо слушавшуюся руля. Он часто ходил на ней по фьорду и на острова, и теперь он по привычке направился было в корабельный сарай, но мать остановила его. — Не надо на лодке, Мстиславушка. Поезжай, дитятка, лучше верхом. Хельгин нахмурился. — Морем ближе? Только железную скалу и обогнуть, а на лошади — это же два дня добираться. Мать не стала с ним спорить, но лицо у нее сделалось такое несчастное, что хельги понял, придется в очередной раз уступить. — Ладно. Совсем скоро они поедут на север в Холлоголанд, и он будет ходить в походы вместе со старшим братом и дядей. Тогда-то и останется только бояться за него и глядеть в море с высокой горы, ожидая возвращения корабля. Все еще ворча про себя, он вывел из конюшни буланную кобылку, на которой обычно ездил, и положил ей на спину мягкое кожаное седло. Мать подошла к нему, держа в руках вязаную шерстяную рубашку. Правду сказать, рубашка была старая и вся изорванная, потому что Хельги ходил в ней охотиться. Но толстая мягкая шерсть хорошо сохраняла тепло, и мать раз за разом латала ее. Не простыло бы дитя, неразумное на высоких вершинах, где искрится лед и лежат холодные снежники. — Я не хочу ехать в эту рубашке, — сказал Хельги сердито. — Я в ней похож на слугу. Дай мне лучше ту, крашеную, с вышитыми рукавами. Мать ответила, улыбнувшись. «Крашеную я положила тебе в сумку, чтобы не помялась в дороге. Ты наденешь ее, когда будешь подъезжать ко двору. Тогда Вальберг увидит тебя в ней и подумает, что к ним приехал сын воина, а не какой-нибудь работник». «Вальберг», — так звалась румяная ровесница Хельги, воспитанница Кэттеля Аусгримсона. Хельги покраснела и выдернула матери рубашку. «Мудра все же была мать» и хорошо знала, как вести себя с сыном. Правда, еще какой-нибудь год назад его больше обрадовала бы похвала из уст самого Кэтеля. А Вальберг была всего лишь несмышленой девчонкой, и ее похвалы или насмешки значили меньше, чем шорох ветра в прошлогодней траве. Двор Эрика Эриксона назывался Линсетер, место, где выделывают лен. Покинув его после полудня, хельги переночевал в лесу и двинулся дальше с рассветом совсем рано когда солнце подсвечивало снизу медленно проползавшие тучи. Наверное, ласковые пальцы лучей щекотали тучам бока. Тучи краснели и золотились от удовольствия, и казались мягкими, как невесомый гагачий пух. хельги знал, что они притворялись. Самую первую тучу боги вылепили из мозгов поверженного великана. Потому-то облакам нельзя доверять. День обещал быть жарким, Но того и глядишь, огнет из-за горы холодная тень, Ударит режущий ветер, сыпанет дождь, если не снег. Коротая дорогу, Хельги время от времени вытаскивал меч И со свистом рубил ветви ближних кустов. Мать рассказывала, самые отчаянные викинги ее родины Не только приезжали верхом к месту сражения, Но и бились, не покидая седла. А не дело воину пренебрегать лишним умением, Хотя бы самым диковиным Буланка только стригла ушами и бежала дальше, давно привыкшая к выходкам седока. Конечно, меч у Хельги был совсем не такой, как те, что носили прославленные мужи, вроде дяди и брата. Хорошие мечи отнимают у побежденных врагов, или покупают за серебро, привезенные из похода, или получают в подарок от великих вождей, или выкапывают из древней могилы, или сами куют в кузнице у хорошего мастера. Это тоже почетно. Хельги непременно добудет себе такой меч, когда его введут в рот. И так уже он вполне достаточно отсиживался в линсетре возле материной юбки, в то время как другие парни ходили на боевых кораблях, начиная с 12 зим. Хельги думал нынче пополудни обогнуть вершину фьорда, а завтра утром постучаться в ворота Кэтиле Аусгримсена. Денек выдался солнечный, и он сперва разделся до пояса, А потом, пожалев безропотную буланку, слез с седла и повел ее в поводу. Викинг должен уметь ходить целыми днями, не зная усталости, и бегать быстрее всяких коней. И еще немного погодя, ему показалось, что вполне можно обойтись без сапог. Он разулся, и сразу стало веселее шагать. И подумала, что праздник, ожидавший его через несколько ночей, впрямь должен был состояться. Исполинская зеленоватая чаша фьорда лежала по правую руку. Горы на том берегу стояли по колено в воде. Быстрые облака скользили по склонам, заросшим корабельными соснами. И тени скатывались по кручам, стремительно падая в воду. Чистый воздух позволял видеть все камни вершин, а далекие хребты уходили в синюю дымку, поднимаясь выше и выше. И хельги в который раз позавидовал морским орлам, кружившимся над фьордом. Им ведь ничего не стоило развернуть могучие крылья и взмыть в небо, в синюю бездну, откуда видны разом все пределы земли. Эльги нравилось смотреть на фьорд. Он никогда не пытался облечь это в слова, но сердце, само собой, начинало стучать гулко и часто, и что-то мучительно и блаженно напрягалось внутри. Однажды он спросил: мать, так ли хорошо было на ее родине в Гардарике. Мать вздохнула. Отвела глаза и ответила, «Много краше». Хельги изумился этим словам, потому что как раз стояла ранняя осень, и землю на каждом шагу расшивали искусные мастерицы, окрасившие свои нитки ярким ягодным соком, алым, темно-зеленым, лиловым и золотым. Он долго пытался вообразить красоту той далекой земли, где когда-то затеплилась искорка его будущей жизни, А потом понял, что мать все равно ответила бы именно так, даже доведись ей родиться на плешивом каменном острове, где нет ничего, кроме серых валунов. С тех-то пор он стал усердно говорить на ее языке. А потом пошел в капище и поклялся на священном кольце, что когда-нибудь, став вождем, отправится в гордарики И не просто пойдет сам, но еще возьмет с собой мать. Наверняка ведь ее порадует такая поездка. Шаг у Хельги был размашистый, и к полудню впереди открылась вершина фьорда с ее песчаным бережком и тростниками в устье стремительной речки. Эта речка падала с нагромождения скал, и клокочущий водопад не замерзал даже в самые студеные зимы. Лишь камни вокруг обрастали причудливыми кружевами. Русло реки пролегало по широкой долине, а дальше был перевал, открывавший дорогу в глубь страны. Этой дорогой старый Эрик обычно ездил на Тинг. Эльги пригляделся. Через перевал медленно ползла туча, неповоротливая, сизо-белая, взбитая ударами ветра. Эльги любил эту долину. Не в первый раз смотрел он на нее и всегда воображал себе битву Тора с великанами и, как какой-нибудь смертельно раненый исполин, полз умирать к океану в муках волоча свое тяжелое тело и расталкивая коленями горы, словно кучки песка. Скоро им с матерью придет пора собираться на север. Хельги еще никогда там не бывал, но знал по рассказам, что в Холлоголанде тоже были и водопады, и сверкающие вершины, отражавшиеся в фиордах, а сами горы выглядели куда круче и неприступнее здешних. Но он всегда будет здороваться с моря со знакомым фьордом Линцетра, и на душе станет делаться тесно и тепло, когда над горизонтом, плечом к плечу, вырастут сын и отец. Двор Кэтили Аус стоял на южном берегу соседнего фьорда. Два морских залива разделял длинный мыс, кончавшийся железной скалой. И, если говорить правду, люди предпочитали не заглядывать туда без нужды. Если бы у железной скалы спрятался человек, изгнанный за худые дела, даже кровные мстители не поторопились бы искать его на мысу. Все помнили, такое уже случилось однажды. В первую же ночь через фьорд долетел отчаянный крик, и люди поняли, что это оборотни, поймали беглеца и сожрали на ужин. Хельги был не из трусливых, и притом носил на груди оберег, но на мысу ему было нечего делать. Он пересечет его у самого основания, там, куда как раз падала тень вершины отца. Потом выберется на полуденный берег к фьорда. И стреножит на ночь коня. А день удался жарким необыкновенно. Как бы на ночь глядя не налетела гроза. Хельги еще завернул к пастухам, что стерегли скот на зеленых горных лугах. Тропа вывела его к продолговатому белому камню, поставленному торчком. Раньше такие камни называли мернерами, и бездетные клали им богатые жертвы. Эта вера давно пошатнулась. Да и рановато еще было хельги думать о детях. Но все же он вытащил из сумки лепешку, разломил надвое и оставил половинку у подножия камня. Пусть мир и урожай прибудут в Линсетре. Псы с лаем выскочили навстречу, но скоро признали Хельги и долго извинялись, виляя хвостами. Молодые рабы, не державшие зла на хозяйского воспитанника, встретили его приветливо, налили кислого молока И тут же пустились спорить, каких коров следовало зарезать для пира, ибо халейги явится в Линсетер самое малое двумя кораблями. Это же какая уйма народу, и хоть бы один не гораз был крепко выпить и вкусно поесть. Когда Хельгер распрощался с ними и двинулся дальше, он скоро обнаружил, что мухи, больно жалившие коров, привязались и к нему. Он взмок от жары, и крылатые твари липли к потному телу, стремясь полакомиться кровью. Хельги сломал молодую березовую ветку и отмахивался, пока не превратил ее в ободранный пруд. И поскольку мухи не отставали, он решил, что неплохо бы выкупаться, смыть с себя пот. Перед водопадом речка разливалась в круглое озерцо шириной в полсотни шагов. Речка текла с ледников, Ее вода определенно была холоднее, чем в нежившемся под солнцем фьорде, и Хельги решил, что купаться стоило именно здесь. Он постоял на берегу, вслушиваясь в размеренный рев по дуна. Вода была настолько прозрачной, что сквозь толщу в рост человека виднелась скала. Поток переливался через нее сплоченной струей, еще не успевшей вспениться и раздробиться. Здесь любили играть залетные чайки. Ловкие птицы садились на воду почти посередине озерка и сидели спокойно, пока течение не подносило их к самому краю. И лишь когда поток, казалось, готов был утащить их с собой и расшибить о камни внизу, расправляли белые крылья и взмывали высоко над бешеной клокочущей пеной на зависть всем, кто не умеет летать. А что здесь будет твориться попозже летом? Когда двинется на нерест пятнистая красавица Сеомга и могучие рыбины длиной в две распахнутые руки начнут взвиваться над водопадом, тяжко бухаясь в озеро, и грозя совсем выплеснуть его из каменной чаши. Хельги расстегнул пояс, скинул штаны и нагишом ступил в воду. Обкатанные камешки переворачивались под босыми ступнями. Холодная вода защекотала разгоряченное тело, и Хельги захохотал во все горло, бросаясь вперед. За шумом по подуна он почти не услышал собственного смеха. Может быть, нынче он купался тут в самый последний раз. Хельги немалое время плескался в воде, то отдавая течению, то быстрыми взмахами удаляясь от водопада. Эта игра была опасна и нравилась ему, и матери о ней рассказывать он не собирался. А когда, наконец, он решил выйти на берег и поделиться с буланкой последней, захваченной из лепешкой, Он увидел, что буланка была на берегу не одна. Лес здесь подступал почти вплотную к воде, а рокот порога не дал ему расслышать голоса и звон железных стремян, поэтому всадники, подъехавшие со стороны перевала, заметили Хельги раньше, чем он их. Их было человек тридцать, если не больше. Все крепкие мужчины и суровые с виду. У каждого висел при седле круглый деревянный щит, многие везли луки и колчаны полные стрел. Так снаряжаются в дорогу не для того, чтобы проведать друга или сосватать девушку в жены повзрослевшему парню. Хельгий огляделся и понял, что попался. Он мог, конечно, переплыть озерцо и кинуться удирать, но лошади легко перенесут чужаков через брод, и он не успеет скрыться в лесу. Вот ведь незадача а все потому, что он послушался матери и отправился к кетелю сухим путем. Один из всадников, бородатый, в нарядном полосатом плаще, подался вперед и приложил ладони к рту. — Эй, малый! — прокричал он, без труда перекрыв шум реки. «Поди сюда — сюда! Делать нечего. хельги выбрался из воды и поспешно натянул штаны, с трудом просунув ноги в складки грубой шерстяной ткани, облепившей мокрое тело. Застегнул ремень с ножными и почувствовал себя немного уверенней, совсем ненамного. Набрал полную грудь воздуха и пошел навстречу незнакомцам. — Я тут старший, и зовут меня Гиссуром сигурдонсоном сказал ему всадник. — Ты, парень, верно здесь, не знаешь, по какой тропе ездят в Линсетер. Эрик ждет нас пировать, да мы тут мало сбили с дороги. — гисур Сигурденсен? Хельге сразу же показалось, будто он слыхал это имя. Он принялся рыться в памяти, стараясь припомнить, и припомнил-таки, о чем рассказывал старый Эрик прошлым летом после поездки на Тинг. Этот Гиссур часто ездил по населенным дворам и заставлял кормить себя и своих молодцов. И мало где его провожали пожеланиями скоро вернуться. Тогда на Тинге многие хотели совсем объявить Гиссура вне закона. Но Гисур принялся щедро раздавать серебро и отделался простым трехлетним изгнанием, да пообещал навести Терика и других, кто говорил против него. Ну так что, парень, повторил Гисур, и Хельги очень не понравилось, как шевельнулись при этом его усы. Проводишь ты нас? Или нам поискать кого-нибудь еще? И о чем только не передумал Хельге в этот единственный миг. Если он откажется их проводить, они же зарубят его на месте. А может, прежде еще пожарят ему пятки возле костра. И уж как-нибудь отыщут дорогу, обойдясь без него. Достаточно будет расспросить пастухов, которых они найдут по его же следам. И неоткуда знать, успеют ли рабы разбежаться. А если он их поведет, кто сказал, что он сумеет предупредить Эрика и домочадцев? Хельги так и увидел жирный дым над знакомыми крышами линситра и мать, отчаянно бегущую к берегу. Вот она спотыкается, и Гисур ловит пятерней ее длинные косы, усмехается, наматывает на кулак. Весь этот ужас промелькнул перед Хельги гораздо быстрее, чем можно про то поведать словами столь быстро, что Гисур ничего не заметил. Так, просто напуганный, несоображоха парень, застигнутый без штанов от того слегка ошалевший. А Хельге между тем уже понял, как следовало поступить. Каждый когда-нибудь умирает. Но никто не попрекнет мать, что она, обнимавшая храбреца, родила и выкормила труса. — Я тебя провожу, Гессурхевдинг, — сказал он и постарался улыбнуться как можно дурашливее. — Нам с тобой по пути. Я ведь и сам еду к Эрику, в Линсетер. Мой хозяин Кетель послал меня передать, что заболел и не приедет на пир. Спасибо матери, в этой драной рубашке его действительно легко было принять за слугу. Когда лошади отдохнули, и Гиссур велел трогаться дальше, Хельги поехал с ним рядом, впереди всех. Умолк позади водопад, и он уверенно свернул по едва заметной тропе на незаселенный мыс, тот самый, завершавшийся далеко в море железной скалой.